Глава 41. Алена. Я качала на руках Снежку и улыбалась. Дочка уже заснула, но я не спешила к гостям. Я все еще не могла поверить в то, что сказал сегодня Алексей, когда пришел на выписку. Пока все умилялись Снежкой и не обращали внимания на ее родителей, в той комнатке произошло что-то очень значимое. «Не было шампанского. Алексей не опустился на одно колено и, конечно же, не клялся мне в любви, но мужчина явно готовился. Я знаю, что ты все еще испытываешь чувства к покойному супругу. Между нами нет любви и даже страсти, но у нас есть Снежанна. Я, как и ты, желаю ей всего самого лучшего. Основой же всех основ есть семья». Час назад я стал официально свободным мужчиной, и теперь могу сделать тебе предложение. Ты станешь моей женой?» Алексей ловко открыл бархатную коробочку. Я же растерялась настолько, что взглянула почему-то на Юлю, словно спрашивая, все ли в порядке с мужчиной. Это точно не розыгрыш и не блажь? Неожиданно женщина не просто улыбнулась мне, но и кивнула подталкивая к принятию решения. Да. Алексей улыбнулся и надел мне на палец кольцо. Хотела бы я, чтобы все было иначе. Ресторан, вино, музыка, торжественная атмосфера, красивые слова. Нет, все это уже у меня было с Денисом. Наша с ним любовь была именно такой, красивой, хорошо срежиссированной, яркой и короткой. С Алексеем, «Все будет иначе». Дверь тихонько открылась, и на пороге появилась мама Алексея. «Уснула?» «Да», — таким же шепотом ответила я. «Ох, разбалуете вы принцессу. Клади ее в манеж, пойдем к столу. Дедушки уже вовсю спорят над именем внука». Я усмехнулась. «Да, это они могут». Отодвинув легкую занавеску балдахина, я уложила снежку на ее розовое облачко, не забыв положить под спинку небольшой валик, чтобы дочка спала на боку. Оглядев напоследок комнату, я еще сильнее улыбнулась. Детская была чудесной. До родов я не готовила ничего, кроме чемоданчика роженицы и нескольких бодиков. Была уверена, что все успею заказать по интернету, когда приеду домой и определюсь, что действительно нужно, а что нет». Однако мои домашние за те пять дней, что мы были в клинике, не только полностью оборудовали детскую, но и закупили все необходимое, причем на несколько месяцев вперед. Возле пеленального столика стояла этажерка, забитая детской косметикой, памперсами, салфетками и прочей необходимой мелочевкой. Однако больше всего меня порадовали кресло-качалка и мягкие светильники в виде бабочек которые развесили по всей комнате. Эти крылатые проказницы были не только на потолке, но и на стенах. С их помощью можно сделать полумрак в одной части комнаты, когда в другой будет достаточно светло, к примеру, для чтения книги. «Ты идешь?» Поторопила меня будущая свекровь. «Иду». Я подхватила радионяню и вышла, плотно закрыв за собой дверь. Думала – «Женщина поведет меня в гостиную, но она завела меня в кухню». «Алена, ты меня знаешь, я человек, действия. В вашу с Лешей жизнь лезть не стану, но хочу, чтобы ты кое-что узнала». Мы обе присели за стол. На моих глазах происходило всякое. Я видела, как спортсмены взлетают вверх и как они падают. Не раз замечала, что порой старательный игрок – перегоняет талантливого, а неправильный спутник жизни спускает на нет многие годы тренировок. Женщина грустно улыбнулась. Матери всегда желают лучшего своим детям, особенно если это единственный сын. Я не понимаю. Юля мне понравилась с первого взгляда. Красивая, сильная, со стержнем внутри, амбициозная. Думаю, если бы я так часто не сталкивала их лбами – Возможно, ребята прошли бы мимо друг друга. Я знаю, что они сегодня развелись. Алена, я хочу сказать, что пять лет назад я совершила ошибку. Мне не следовало вмешиваться. С тобой рядом мой сын преображается. Он другой, и он счастливый. Алексей очень полюбил дочь. Он так ее ждал. Думаю, дело не только в да и вам всем шанс, девочка. Женщина сжала на миг мою руку и вышла, оставив меня наедине со своими мыслями. Не ошибается ли она вновь? И что мне делать, если она права? Я покрутила на пальце кольцо. В любом случае, для дочери будет лучше, если ее отец будет рядом, а дальше будет видно. Сердце больно сжалось, и на миг мне показалось, что в отражении зеркала появился Денис. Еще несколько месяцев назад я думала, что моя жизнь предрешена на многие годы вперед. Сейчас я не знаю, что меня ждет завтра».